Остерман дополнил свои показания тем, что относительно наследства дочерей принцессы Анны советовал делать дело через прошение народное, о чем просил Левенвольда внушить принцессе. Вторым государственным преступником был фельдмаршал Миних, находившийся со врагом своим Остерманом в одинаковом положении. Остерман приобрел себе только врагов, а не друзей своей недоверчивостью, скрытностью. свою таинственную речью, которую никто не понимал, страшным честолюбием, вследствие которого он не допускал ни высшего, ни равного, если только они не были в умственном отношении ниже его, стремлением заправлять всеми делами, оставляя другим только подписывать их. Миних, по-видимому, представлял противоположность Остерману своей живостью, свою обильную и откровенную речью, Но если ныне он обошелся с человеком так ласково, так сердечно, что тот не нахвалится и готов идти за него в вагоне в воду, то завтра он обойдется с тем же самым человеком так непочеловечески, что навсегда оттолкнет его от себя». Смесь хороших и дурных качеств и отсюда постоянные смены хороших и дурных поступков не давали никому уважительства в прочности отношений своих к фельдмаршалу и заставляли сторониться от него. Тем более, что этот человек не разбирал средств, прокладывая себе дорогу к чему-нибудь, толкая всех встречных, таким образом и миних не мог найти себе заступников. Самоири совета, кроме невнимания, могла обвинять его и в поступках прямо враждебных. Он приставлял к ней шпионов в царствовании Анны. Было еще любопытные обвинения: гвардейские и гренадеры показали, что миних приглашал их арестовать Бирона, упоминал о цесаревне Елизавете и ее племяннике герцоге Голштинском. Об этом записаны два несогласных показания, из которых в одном говорится. Бывшие при арестовании Бирона на карауле гренадеры объявили, что пришел Деон и фельдмаршал к караулу. Говорил им, хотите ли вы государю служить, ведайте, что регент есть, от которого государы нет цесаревни, племянник ее принца Иоанну, и родителям его есть утеснение, и надобно ли его взять? И спрашивал их, ружья у вас заряжены? На что они отвечали, готовы государю с радостью служить? И пошли, и взяли. А потом уж они, видя, что на другой день дело не туда пошло, руки опустили. И того ради Ионому Миниху представлены те гренадеров девять человек, которые нынче в рейп-компании, и сказали, что Дион им тогда, бывшим на карауле, именно пред фрунтом о государине императрице Елисавете Петровне и принце Галштинском говорил. На что он, граф Миних, ответствовал, что он таких речей, как они объявляют, не говаривал. И в том, обе стороны на очной ставке на своих словах сначала утверждались, но потом, когда от них лейб компании прапорщика, вахместров и рядовых, он, граф Миних, в том уличен стал, то он признался, говоря, что... Слабую имеет память, як уже для того и об отставке от службы просил, то такие слова, какие они показывают, он тогда, как ныне предпоминает, говорил, и что в том за своим беспамятством прежде не признался, в том признает себя винно и просит о милосердии, а те слова без сомнения говорил для того, чтобы тогда тех гренадер в исполнении воли принцессы Анны тем более анкуражировать». В этом показании есть ложь об утеснении Бероном, цесаревна ее племянника. Но нет обмана. Ибо прежде всего Миних спрашивает, хотят ли солдаты служить государю, а после всего солдаты говорят, что готовы с радостью служить государю. Другого государя, кроме того, которому они присягали, никто разуметь не мог. Другое показание говорит яснее. Миних, подойдя к Краульным, сказал, что, ежели они хотят служить цесаревне Елисавете, ее племяннику, так шли бы с ним арестовать Берона, ибо, декого хотите государем, тот и быть может, хотя принца Иоанна или герцога Голштинского, что они, слыша все согласно, сказали, что ее величеству Елисавете служить охотно желают».